Глава 12. Разоблачающие улики. «Вот уже несколько недель», — начал Фил, Мы ему отцу и другим сотрудникам почты докладывали о таких случаях, как твой, Нэнси. Полиция и почтовые инспекторы провели расследование, но пока никого не поймали». «Хм», — задумалась Нэнси, — «тогда моя знакомая легко могла оказаться одной из жертв этих преступлений». Тут заиграла музыка, и Над пригласил Нэнси на танец. Весь оставшийся вечер у нее не было никакой возможности возобновить разговор об украденных письмах. Но этот вопрос никак не выходил у Нэнси из головы. К тому времени, когда вечеринка закончилась, и она попрощалась с Недом, у юной сыщицы уже была своя версия насчет краж. Но чтобы разгадать эту загадку, ей сперва нужно поговорить с Джо Свенсоном. На следующий день в 10 утра Нэнси, Бесс и Джордж уже были в пути, а у Нэнси в сумочке лежал дневник. Сестры очень заинтересовались, когда Нэнси рассказал им о вчерашних танцах. «Везет тебе», — притворно надула губы Бесс. Над что, не мог найти пару парней для нас Джордж и устроить свидание вслепую?» Нэнси рассмеялась, но тут же посерьезнела и сказала. «Если мы найдем Джо Свенсона, Я прямо спрошу его, отправлял ли он своей жене деньги. Она не стала вдаваться в подробности, не желая выдавать секрет Фила об украденных с почтой деньгах, переводах и чеках. «Допустим, он скажет, что посылал», — предположила Джордж. «Тогда я спрошу, откуда он отправлял свои письма, и проведу небольшое расследование. Посмотрим, что произойдет». Когда Нэнси припарковалась около завода мистера Уэстона, оттуда выходили рабочие, спешащие на обеденный перерыв. Вскоре площадка заполнилась людьми. Некоторые присели на траву, чтобы перекусить, другие начали играть в мяч. «Нелегко будет найти Джос Венсона в такой толпе», разочарованно сказала Нэнси. «Если бы мы приехали на 15 минут раньше, то заметили бы его, когда он выходил из здания». Тем не менее, девушки внимательно вглядывались в лица рабочих. Несколько человек собрались у фонтанчика с питьевой водой, но Джос Свенсона среди них не было. Девушки не отчаялись и начали расспрашивать рабочих о человеке по фамилии Дал. Однако никто о таком не слышал. «Я уверена, что он здесь работает», — заявила Нэнси. Проходившие мимо рабочие с любопытством поглядывали на девушек явно недоумевая, что привело их на завод электроники. Нэнти уже начала было впадать в уныние, как вдруг случайно заметила светловолосого мужчину, прислонившегося к окружающей площадку ограде. Очевидно, он намеренно выбрал отдаленное место в тени деревьев. Он стоял к девушкам спиной, но был высоким и худощавым, совсем как тот, убегавший с пожара незнакомец. «Может, он и есть отец Ханни?» Нэнси не сводила с него глаз. И вскоре мужчина обернулся. Это был тот самый человек, который вчера скрылся в толпе. Нэнси не могла ошибиться. Это Джосс Вэнсон. «Девочки, постойте здесь минутку. Ладно», — попросила Нэнси. «Кажется, я его нашла. Поговорю с ним наедине. Будьте начеку. И если он попробует сбежать, как-нибудь ему помешайте. Не думаю, что он поднимет шум, Но если он виновен, то может попытаться улизнуть. С бешено колотящимся сердцем Нэнси подошла к мужчине. По мнению девушки, его подавленный вид свидетельствовал о чувстве вины. «Прошу прощения», — бесстрашно сказала Нэнси. «Вы случайно не мистер Джос Венсон? Он же дал». Мужчина обернулся, но не сдвинулся с места. Крайне удивившись, Нэнси обнаружила, что он не особенно встревожен, Этой неожиданной встречи. Да, ответил мужчина, меня зовут Дал. Чем могу помочь? На мгновение Нэнси потеряла дар речи. Она ожидала, что Джос Венсон окажется несговорчивым и угрюмым, а вовсе недобрым человеком с печальными глазами. Он смотрел на нее так, словно за всю свою жизнь, и пальцем никого не тронул. Это все какая-то ошибка, оптимистично сказала себе Нэнси. Мистер Свенсон невиновен. Это не он устроил пожар в доме Рейблтов. В следующее мгновение к ней вернулось самообладание, и девушка вновь превратилась в беспристрастного и деловитого детектива. Чтобы как-то представиться, она показала мужчине свои водительские права. "У меня есть новости о вашей жене", тихо сказала ему Нэнси. "А Хелен?" нетерпеливо спросил мужчина, и лицо его просветлело. "Надеюсь, она здорова?" Да, вполне, заверила его Нэнси. Но она ужасно о вас беспокоится и пытается найти. Не понимаю, нахмурился Джо Свенсон. Я отправил ей свой адрес, но не хотел возвращаться домой, пока не улажу одно дело. Так вы писали своей жене? Спросила Нэнси. Да, дважды. И послал ей деньги. На секунду Нэнси задумалась, не врет ли он. Глядя ему прямо в глаза, она сказала «Миссис Вэнсон ничего не получала». «Что?» — воскликнул мужчина с таким неподдельным изумлением, что у Нэнси больше не осталось сомнений. «Им очень нужны деньги», — сказала Нэнси и жестом позвала своих подруг. Представив ему Бесс и Джордж, она передала им слова Джо Свенсона. «Ваши письма украли», — горячо воскликнула Джордж. «Но как? Кто?» — возмутился изобретатель. «Я лично отправлял из почтового отделения». На это никто не смог ему ответить. Вдруг он вытащил из кармана незапечатанный конверт. Я написал жене еще одно письмо и положил в него 25 долларов. Собирался сегодня отправить. Не могли бы вы передать его сами? «С удовольствием», — улыбнулась Нэнси и сунула конверт в карман. Затем она сменила тему, чтобы узнать кое-что еще. «Мистер Свенсон, скажите, а почему вы работаете здесь под фамилией Дал? «Я изобретатель, вот только не очень удачливый. Имя Джон Свенсон, похоже, притягивает неприятности, а по маминой линии все довольно успешны. И вот я как-то машинально решил использовать здесь это имя. За меня поручился один знакомый, поскольку у меня не было никаких рекомендаций». — Понятно, — сказала Нэнси, и обезоруживающе улыбнулась. — Ваша жена рассказала мне о нечестных сделках, которые заключил с вами один торговец патентами. — Они и в самом деле были нечестными. Он меня обманул. Феликс Рейболт вор — вор! Девушки не ожидали такой вспышки гнева от этого с виду тихого человека. Мужчина, видимо, догадался, о чем они думают. «Я не должен обременять вас своими проблемами», — извиняющимся тоном сказал он. «Жизнь не стала лучше, даже когда я нашел работу. Знаете, что дом Рейболта сгорел?» «Да, знаем. Сказать по правде, я там был. И боюсь, что если это станет известно, то меня могут обвинить в поджоге». «Вы там были?» — воскликнула Бесс, невинно округлив большие голубые глаза. «В тот вечер у меня была назначена встреча с мистером Рейболтом», — объяснил Джосс Венсон. «Когда я пришел, в доме было темно. Только я позвонил в дверной звонок, как в доме раздался страшный взрыв и начался пожар. Я все звал мистера Рейблта, но безуспешно». «А вы не пытались прорваться внутрь и помочь?» — прямо спросила Джордж. «Да». Но я не смог открыть входную дверь и побежал к задней. Но все уже было охвачено огнем, и я понял, что не смогу ничего сделать. Потом я услышал, как подъехала машина, мне пришло в голову, что во всем этом могут обвинить меня, и убежал. «Вы кого-нибудь там видели?» — спросила Нэнси. «Нет». «Думаете, мистер Рейболт погиб при пожаре?» «Я правда не знаю. Я ничего не видел и не слышал, а полиция не нашла этому никаких подтверждений», — ответил изобретатель. Нэнси пыталась непредвзято отнестись к истории Свенсона. Она потянулась к сумочке, но дневник все же не достала. Их случайная беседа не придала ей абсолютной уверенности в его невиновности. Сыщица решила задать еще пару вопросов. «Полиция обыскала территорию на предмет улик», — небрежно ответила Нэнси. «И нашла кое-что». Свенсон взглянул на Нэнси так, словно до него вдруг дошло, что он действительно может оказаться под подозрением. Однако следующие слова мужчина произнес своим обычным тоном. «Интересно, а дневник они там не нашли? Я его потерял. Наверное, выронил по дороге». Нэнси не собиралась отдавать ему дневник, хотя и было очевидно, что он принадлежит Свансону. «Жаль, что я его потерял», — продолжал Джо Свансон. «Я делал в нем заметки, в основном на шведском, поэтому он не представляет никакой ценности ни для кого». Кроме меня и Феликса Рейболта. Вот ведь хитрюга. Какое отношение дневник имеет к мистеру Рейболту? Поинтересовалась Нэнси. В этом дневнике имеется... Джосс Вансон замялся. Но «Ну, в нем имеется серьезная улика против Феликса Рейболта. Этот человек обманом лишил меня состояния. Но без дневника и денег на адвоката у меня нет шанса доказать свою правоту. И что еще хуже? В тот день я умудрился потерять дорогое мне кольцо. Он в отчаянии махнул рукой и погрузился в мрачные раздумья. Нэнси снова потянулась к лежащему в сумочке дневнику и снова засомневалась: а что если Джо Свенсон виновен, и она скрывает от полиции важную лику. И Нэнси приняла решение держать дневник у себя, пока не выяснится правда. Не успела она задать мужчине очередной вопрос, как раздался пронзительный гудок, возвещающий Об окончании перерыва. Мне пора! затрапился Свенсон. Когда вы заканчиваете? спросила Нэнси. В четыре. Тогда может, еще увидимся до нашего возвращения в Риверхайтс». Заметив на лице мужчины удивление, Нэнси быстро добавила: Вы не хотите передать сообщение миссис Свенсон и Хане? Спасибо. Но я лучше еще раз им напишу. Нэнси с подругами смотрела вслед Джо Свенсону, пока тот не зашел в здание. Затем девушки медленно направились к машине. «Держу пари», — сказала Джордж. «Джо Свенсон беспокоится насчет пожара и теперь снова убежит». Нэнси погрузилась в раздумья и ничего не ответила. Как только она подошла к абриолету, кто-то грубо схватил ее за руку. Она обернулась и оказалась лицом к лицу с мужчиной неприятной наружности.